353. Следует запомнить, что даже самые целебные средства могут обращаться во вредные, в зависимости от состояния организма. Например, указанный строфант при раздражении может выказать ядовитые свойства. строфант регулятор деятельности сердца и хорош при напряжении и утомлении, но не при гневе или раздражении. Также и другие средства хороши, когда они отвечают состоянию организма.